Глава вторая. «Семья наша купеческая», – начал он после небольшой паузы. «Отец мой и матушка родились в Харькове, здесь же и венчались, и только после свадьбы, приблизительно через год, переехали в Москву, где отец открыл свое торговое дело». «Какое именно?» – полюбопытствовал Холмс. «Конфетная. Сначала наша фабрика была маленькая, но с течением времени дела расширились, и к концу жизни отца Мы стали уже считаться в Москве богатыми людьми. Семья наша была невелика. Отец Андрей Николаевич, мать Надежда Симоновна, старший брат Александр и я. Александр был старше меня года на четыре, так что если бы он был жив, ему было бы теперь 33 года. Надо нам сказать, что отец мой был очень религиозен, но мать, как это ни странно, в купеческой среде была женщиной почти что неверующей. И если исполняла когда-нибудь какие-либо церковные обряды, то единственно по настоянию отца. Про себя могу сказать, что я человек верующий, трезвого образа жизни и люблю работу. С давних пор я интересовался работой отца, постоянно бывал на фабрике, и отец смотрел на меня, как на своего главного помощника. Брат Александр уродился другим. С двадцатилетнего летнего возраста он забросил все дела – Попросту говоря, он был кутилой, прогуливал с приятелями ночи напролет и вел самый развратный образ жизни, делая долги и постоянно надоедая отцу и матери просьбами о деньгах. В отношении религии можно сказать, что он не верил ни в черта, ни в кочергу. Серпухов на минуту приостановился, отхлебнул маленький глоток Бенедиктина и, запив его кофе, продолжал. Поведение Александра сильно огорчало отца и мать. Сначала мать недолюбливала его за постоянные скандалы и пьянство, а потом просто совершенно охладела и стала смотреть на него, как на наказание судьбы. Александр замечал это, но нисколько не грустил. Проходили годы, попытка моих родителей женить его и этим обуздать не увенчалась успехом, и он продолжал жить, как простой соврас без узды». Чувствуя постоянный недостаток в деньгах, он вечно приставал к родителям с одной и той же просьбой выделить его из наследства и отпустить на все четыре стороны. Первое время отец был против этого, но постоянные просьбы Александра, его вечное нытье о деньгах и, наконец, желание матери избавить ее от назойливого сынка взяли верх. Переговорив с Александром, отец выделил его и взял с него форменную расписку, которая и по сие время хранится у меня. В то время наше богатство состояло из фабрики, оцененной в 225 тысяч, собственного дома у Арбатских ворот стоимостью в 110 тысяч и наличных денег в банке – 90 тысяч. Поторговавшись с Александром, отец заявил ему, что если он хочет получить свою долю теперь же, то она будет меньше моей. Александр согласился и получил на свою долю дом, то есть, говоря другими словами, Капитал в 110 тысяч. В тот же день отец составил духовное завещание, в котором на случай своей смерти оставил мне фабрику, а матери капитал. «Значит, ваша доля оказалась вдвое больше доли вашего брата?» Вставил вопрос Холмс. «Не совсем», — ответил Серпухов. «Доля брата равнялась трем четвертям моей доли. Но одну четверть он уже успел выбрать раньше». «Моя же доля была определена на четверть больше, потому что я, во-первых, был всегда при деле, а во-вторых, тратил на себя очень мало денег». «А ваша матушка?» – спросил Холмс. «Ей досталось лишь то, что она принесла с собой в приданное. Она любила широкую жизнь? Наоборот, она была очень скупа. Это-то и было главной причиной ее раздоров с Александром». Дальше. «Спустя три года после раздела, то есть пять лет тому назад, Отец мой простудился и умер, а мы с матерью получили каждый свою часть. В продолжение этих трех лет Александр заходил к нам два раза и третий раз пришел лишь для того, чтобы проводить прах отца до кладбища. За три года он успел так сильно расшатать свое состояние, что от него оставались лишь крохи. Вскоре, после смерти отца, дом брата был продан с молотка, и из вырученных от продажи денег Ему досталось с уплатой банковского и других долгов 9 тысяч. Так прошел еще год. Наступил день именин мамаши. Как сейчас помню, рано утром я сходил на фабрику, отдал кое-какие распоряжения, сказал главному управляющему, что больше не приду в этот день и к 12 часам дня возвратился домой. Гости еще не собрались, но, к моему величайшему удивлению, я застал у матери брата Александра, Но мое удивление стало еще больше, когда я увидел его подарок. Это был огромный образ святого Александра Невского, писанный масляными красками. Фигура святого была изображена в натуральный человеческий рост, а вместе с рамой занимала площадь сажени полторы в вышину и аршина два в ширину. Подобный подарок со стороны совершенно неверующего человека, женщине маловерующей, был прямо-таки несуразным. Но еще больше удивился я, услыхав разглагольствование Александра. В этот день он казался каким-то задумчивым, все время говорил о своих грехах, о Боге, о том, что чувствует приближение смерти и тому подобных вещах. Признаюсь, в первые минуты я подумал, что он или рехнулся, или допился до белой горячки. Однако, присмотревшись к нему поближе, я заметил, что он не пьян и говорит совершенно серьезно. Мать, видимо, тоже была поражена подарком. Александр просил только об одной милости, чтобы она поставила этот образ против своей кровати у себя в спальне и настойчиво требовал, чтобы мать исполнила его просьбу, если не при его жизни, то хотя бы после смерти. Получив на это обещание, он, видимо, успокоился. «Я и мать прекрасно знали, что денежные дела его очень плохи» что последние средства он уже промотал и живет сейчас лишь мелкими займами, но он, просидев у нас полдня, не заикнулся даже о деньгах и ушел, очень нежно простившись с матерью и со мной. С тех пор он не показывался к нам. Стороной я наводил о нем справки и узнал, что последние месяцы он живет в двух меблированных комнатах, ведет очень уединенную жизнь и его часто видят молящимся. Через два месяца после именин матери мы вдруг получили неожиданное известие, что Александр скончался. Это было десять месяцев тому назад, и смерть его поразила нас как громом, тем более что Александр был очень здоров и никогда не хворал. Его тело перенесли к нам. Между его вещами мы нашли запечатанный конверт. В коротком письме он делал кое-какие распоряжения на случай смерти, В нем он писал, что чувствует ее приближение и просит похоронить себя на Преображенском кладбище в склепе, устроенном им еще при жизни на заранее купленном месте. Тут же в пакете лежала и квитанция на купленное место. Прочитав эту предсмертную просьбу, мы с матерью исполнили ее в точности. Брат Александр был похоронен на Преображенском кладбище в маленьком чистеньком склепе, а образ, подаренный им матери, был поставлен в указанном месте. Смерть брата оказалась роковой для моей матери. И отчасти, и для меня. «Каким образом?» – спросил Холмс, внимательно слушавший до сих пор рассказ Серпухова. Серпухов удивленно развел руками. «Не могу точно определить, из-за этого я к вам и обращаюсь», – ответил он. Дело в том, что с этого времени все в нашем доме стало вверх дном. Со дня смерти Александра прошел месяц, и вот однажды утром выходит мать к чаю, смотрю, она сама не своя, крестится, шепчет молитвы, заговаривает о грехах и о том, что деньги даны на то, чтобы посредством их делать угодное Богу. Что, думаю, за притча, точь-в-точь, точь, как с братом Александром перед смертью? В тот день я этого не понял, но меня поразило совсем другое. Вспомнив по какому-то поводу Александра, я заговорил о его беспутной жизни. Вдруг вижу, мамаша побледнела. «Не говори, не говори про него худого!» — воскликнула она, крестясь. «Он святой!» Я так и подскочил на стуле от неожиданности. «Что вы, говорю, матушка, богохульствуете?» «Нет-нет», — отвечает, — «ты ничего не знаешь, а я знаю. Все ему прощено, и стал он ныне угодником Божиим. Мне откровение было». «Когда?» «Сегодня». «Что же это за откровение вам было?» — спрашиваю. «Не могу сказать», — отвечает. «Как не бился я с ней, так и не сказала она ничего путного». Признаться, я тогда же подумал, что мамаша рехнулась, да и теперь думаю, что у ней в голове чего-то не хватает. С той поры старуха совсем переменилась. Она стала задумчивой, богомольной, начала на ночь запираться, а днем ездить куда-то. ну -с, я проследил. Оказывается, ездит каждую неделю в банк и всякий раз вынимает из своих денег то пять, то три, то шесть тысяч. Что за притча? ведь знаю, что она скупа и денег решительно никуда не тратит. Зачем же она их берет? Ломал я над этим голову и до сих пор ломаю, но сколько не ни бьюсь, ничего не могу придумать». «Долго ли продолжалось это состояние?» – перебил Холмс. «Черт возьми, оно продолжается и по сие время!» – воскликнул с досадой Серпухов. «Странные поездки матери в банк продолжались месяца три с половиной подряд, И я воображал, что ей почему-то взбрело на ум, будто банк, хотя и государственный, учреждение ненадежное, и поэтому она перетаскивает деньги домой. Но и здесь опять-таки являлся вопрос, почему она не взяла денег сразу, а берет их частями? Однако странности на этом не кончились. С месяц тому назад она пришла ко мне и сказала, что у нее ко мне есть серьезная просьба. Мы заперлись в кабинете, И она вдруг объявила, что ей нужны до зарезу пять тысяч. «Но у вас же, маменька, есть свой капитал?» – удивленно спрашиваю я. Она отрицательно качает головой и говорит с блаженной улыбкой. «Я отдала все Богу. Если ты любишь меня, то дашь. Они пойдут на доброе дело». Я рот разинул от удивления. Жила на всем готовом, даже процентов не тратила. И вдруг чуть ли не сто тысяч исчезли в три с половиной месяца. Куда же вы дели весь свой капитал? Ничего не ответила. Показала на образ и замолкла. Только настаивает, чтобы я дал ей денег. Да зачем, хоть объясните, спрашиваю. Для спасения моей души, говорит. Подумал, подумал. И дал. Дней через десять приходит снова. Опять ей семь тысяч нужно. Стал я уговаривать, расспрашивать. Плачет. Дал снова. Этим манерам повторялось раз пять. Вижу, что спасение души что-то дорого обходится. Стал выслеживать ее. Ничего не вышло. Никуда не ходит, никого не принимает, никуда денег не тратит, а между тем все берет и берет. Но что самое главное так это то, что ее слезы и жалобы на нужды в деньгах совершенно искренни и натуральны». Серпухов на минуту замолк и, взглянув на Шерлока Холмса, как-то виновато улыбнулся. «Я знаю, — проговорил он, — что эта история не по вашей специальности, но я думал услышать от вас хоть дельный совет. Я слышал, что вы не только хороший открыватель преступлений, но и прекрасный психолог. О преступлении в данном случае не может быть и речи. Шерлок Холмс задумчиво глядел на свои ногти, но по сдвинутым бровям я догадывался, что мозг его работает. «А что вы сами думаете об этой истории?» спросил он наконец. «Я думаю, что Александр и матушка к концу жизни помешались на спасении своих душ», ответил задумчиво Серпухов. «Не было ли у вас в роду примеров психических заболеваний среди предков?» спросил Холмс. «И в особенности по женской линии». «Нет». «А сифилиса?» «Нет!» Холмс снова задумался. «Отбрасывая в сторону предсмертное поведение вашего брата», произнес он наконец, «возможно предположить, что ваша матушка стала одержима манией накопления и сокрытия денег от других. Возможно, что все богатство покоится где-нибудь в ее же комнате». «Предполагал я и это, но меня смущает искренность ее просьб и уверений в том, что денег у нее нет» проговорил Серпухов. «Ведь если продолжать такие выдачи, то скоро придется закрыть фабрику. И так уже дела стали немножечко хуже, и я, не признававший раньше никаких векселей, стал уже прибегать к займам, которые очень вредно отзываются на деле. Между тем мои отказы вызывают такой необыкновенный упадок сил у старухи, что я иногда начинаю опасаться за ее жизнь. Научите меня, мистер Холмс, что делать». «Или, может быть, вы сами сумели бы повлиять на нее?» Серпухов остановился и, ожидая ответа, молча теребил полы своего сюртука. Но Холмс, низко опустив голову и весь уйдя в свои таинственные думы, медлил. Наконец он очнулся. «Я желал бы заглянуть к вам, чтобы поговорить с вашей матушкой», произнес мой друг. И словно про себя добавил. Вернее всего, что она стала ненормальной из-за предсмертного поведения сына. Что же касается денег, то их она попросту прячет. «Значит, я могу рассчитывать на ваше посещение?» спросил обрадованный Серпухов. «Да. В Харькове мы находимся лишь проездом, и так или иначе должны ехать в Москву, куда меня приглашали по одному интересному делу. Если мы выедем завтра, то послезавтра будем уже там». «И если вы оставите ваш адрес, я зайду к вам в тот же день». «Я буду вам очень, очень обязан», — воскликнул Серпухов. «Мы можем даже вместе выехать отсюда. К завтрашнему дню и я покончу со своими делами». «Скажите», — перебил Холмс, «ваша матушка не заговаривается?» «Нет». «И кажется, в остальном вполне нормальной?» «Вполне». «Говорит ли она о близкой смерти? Прежде она о ней и не вспоминала, но в последнее время стала часто говорить о своей скорой смерти и о том, что мне уже недолго остается исполнять ее просьбы. А ее здоровье? Старуха, видимо, слабеет. Она тоскует, молится, совсем осунулась и все время молчит. Видимо, мысль о смерти угнетает ее. Делала ли она какие-либо распоряжения на случай смерти? Да, она купила себе место на кладбище. А завещание? Завещание совершенно не нужно, так как я являюсь единственным наследником. Часто ли она вспоминает покойного сына? В последнее время она молчит, но если ей почему-либо приходится вспоминать о нем, то она говорит не иначе, как о святом и называет его «Святой Александр». «Благодарю вас. Это все, что мне хотелось узнать», — проговорил Холмс. «Итак, мы поедем вместе». Серпухов поднялся и ушел, а мы остались одни. «Скорее всего, это тронутое разумом», произнес Холмс задумчиво. «Впрочем, посмотрим, на свете встречаются разные неожиданности».